А затем Порфирий стал отвечать на мои вопросы и выдавать небольшие объемы текста, организованного иначе, чем его прежний роман. Я приведу образцы. Художественного интереса, однако, они не представляли. В целом интерфейс работал как прежде. Я могла склонять Порфирия к творческой деятельности в нужном направлении. Хотя из-за тройной закольцовки в одной из веток кода — вечная стигма RCP — эта процедура не всегда была линейной.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 и об этом, расползаясь по комментам, пришептывают умные посты, вывернутые для маскировки кошачьим мехом вверх. Многомысленно в Фейсбуке, но нет в Фейсбуке счастья. Выходишь из Фейсбука на Невский, а там Исаки летит к звездам, пряча ракетный выхлоп в тумане и скачет по проспекту Государь в крылатом шлеме с хитромерцающей звездой. То четыре конца у нее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 А там уж накрывают поляну и топят баню. И так хочется в проруб, а потом в парную, а потом опять в проруб, А в парной девки хохочут, бьются вениками, и у каждой прорубь своя собственная. Сначала в горячую, потом в холодную, в водочки и корки. И от счастья нас разбудет утомление лишь одно. Отдохновенно на природе. Но нету в природе счастья. А если и есть, так от него, как объяснял Лермонтов, разбудят. Сворачиваешь с природы в душу, под высокие ее своды, где играет симфонический шармон. С полок мудрость человеческая глядит золотыми корешами, а со стен, из рам и багетов — красота, иной раз доведённая до полного неприличия. И носится над водами растревоженный красотой дух,